Глава семнадцатая «Люсинда Викторовна...» В кабинет Ушаковой в редакции заскочила ее заместитель главного редактора Эльза и теперь переводила дух, держась за дверной косяк. Люсинда, уже собиравшаяся уходить, потому что они с Ириной Орловой сегодня должны были начать обсуждение свадьбы Юлии и Степана, удивленно посмотрела на ворвавшуюся в ее кабинет женщину. «Что случилось?» «У нас ЧП. Нет, не ЧП, а полноценная катастрофа». Эльза упала на стул и заломила руки. Все пропало, все, Абсолютно все. Объясни по-человечески, что произошло?» Люсинда посмотрела на телефон, зажатый в руке. Она только что вызвала машину, но что-то ей подсказывало, что нужно будет дать отбой не только водителю, но и Ире позвонить и попросить ее осмотреться в ротонде одной. К счастью, у всей императорской семьи был настроен неограниченный допуск в их дома. «Макет нового выпуска сегодня попал между двумя охранными контурами и... все на этом». Эльза уронила голову на стол. «Что?» Люся пару раз моргнула. «Так, так, спокойно. А куда несли макет, прежде чем он превратился в пепел?» «В верстку», – простонала Эльза, не поднимая головы со стола. «У Котова новый помощник, какой-то родственник. То ли племянник, то ли двоюродный внук, не суть. Ему поручили очень простое дело – отнести макеты негатива фотографий в мастерскую на верстку. И этот козел по дороге решил посмотреть, как перенастраивают контур». Люсинда медленно опустилась в свое кресло и преувеличенно аккуратно положила на стол телефон. «Я надеюсь, этот явно нелюбимый двоюродный внук Котова упал между контурами вместе с макетом и негативами?» — медленно проговорила Люсинда. «Его Звягинцев успел вытащить», — сдала Эльза начальника охраны редакции. «Очень опрометчиво со стороны Андрея Юрьевича было так поступать», — процедила Люсинда. Он мог подарить легкую смерть этому недоумку, потому что я пока не могу выбрать способ, каким его сотру в порошок. «Что мы будем делать, Люсинда Викторовна?» Эльза подняла голову и посмотрела на нее с такой надеждой, словно Люся могла достать новый макет из воздуха. «Статьи-то можно восстановить? Это не проблема. Студийные фото в моделях кристалла существуют в миллионе экземплярах, Но где взять фотографии к статьям? Мы просто не успеем свозить фотографов на все объекты. Номер через три дня должен был идти в тираж». «А то я не знаю». Люсинда спрятала лицо в руках. «Что же делать? Что же...» Она внезапно замерла, а затем схватила с руки телефон. же возьми трубку», — процедила она, вслушиваясь в гудки. Наконец ей ответили. «Подоров, я тебя слушаю очень внимательно». «Ванечка, я совершенно точно знаю, что ты сейчас дома и не поехал с ребятами на море», — проворковала Люсинда. «Ох, не надо о грустном. Мне почему-то не хватило ума воспользоваться подлым методом Борьки и сбежать». Люся почти увидела, как скривилось красивое юное лицо молодого Подарова. Это что-то хотела, только не говори, что Ушакова тоже придумали для меня кучу дел, воспользовавшись тем, что меня одного оставили за всех отдуваться. Ты удивительно проницателен весь в отца, проговорила Люсинда. Степка сказал, что вы подошли к выполнению задания Матвея весьма ответственно и собрали материал на несколько полноценных статей, и даже что-то там наснимали. Было дело, подтвердил Иван. «А еще мне Степа сказал, что все материалы, включая пленки, отдали тебе, а ты, в свою очередь, должен был притащить весь этот ворох в редакцию. И знаешь, вот ведь удивительное дело. Я до сих пор не видела ничего подобного». «Ну, эм...» — протянул Ванька, лихорадочно соображая, как выпутаться из этой ситуации. «Быстро собирайся и пулей беги сюда с вашими наработками», — рявкнула Люсинда, после чего отключилась и повернулась к Эльзе. «Ребята кое-что делали по заданию Матвея Подорова, Степан мне рассказывал». «В общем, из этого может что-то получиться. Посмотрим на качество материала и решим. Собирай пока наших акул пера и выдёргивай сюда Петрова, где бы он ни находился». «Через двадцать минут все будут здесь». Эльза подорвалась со стула и бросилась к выходу. Но ну, я сейчас всех обзвоню, постараюсь объяснить Егору, почему сегодня не приду домой ночевать, и надеюсь, мне хватит времени найти этого внучатого племянника и сотворить с ним что-то ужасное». Пробормотала Люсин, дошвыряя в шкаф сумочку набирая первый номер. Денис поправил на плече автомат и посмотрел на проводника. «Долго еще?» — спросил он, и уже немолодой егерь Дмитрий поежился. «Часов пять. До ночи не успеем. Скоро сторожка будет, там отдохнем. Заодно Петровича спросим, может быть, видел чего?» Егерь покосился на Устинова. Он редко виделся сыновей кланов, а тут целая глава. «Правду люди боют. Силище от них так и прет, и не просто мышца накачанная» а нечто совершенно иное. То-то все девки и бабы нет-нет доскашивали глаза на этого сурового воина, приехавшего пару дней назад в их поселок. На ребят, что с Устиновым прикатили, так не пялились, а ведь среди них и более молодые парни есть. Но нет, никто такого внимания не привлекал, как командир, хотя тот не юноша уже. «Кто такой этот Петрович?» Денис вскочил на поваленное дерево и огляделся. Ничего подозрительного не увидел и легко соскочил. Дмитрий только головой покачал. «Это как нужно себя блюсти, чтобы в 40 лет так скакать?» «Лесник наш, с кланом Давыдовых не связан, вояка отставной. Сам просился в тайге поселиться. Что-то случилось там, на границе, где они с джунгарами схлестнулись. Мерещилось ему всякое. Вот прошение на имя Ушакова Егора Александровича и подал, чтобы не спиться. Император Константин, его возьми и подпиши. Старожка как раз на государственной земле стоит, немного в стороне от границ с землями Давыдовых. Так и живет. «Сослуживцы к нему частенько приезжают, поохотятся до да службу вспомнить», — ответил Дмитрий. «Сторожка-то хорошая, добротная. Даже не сторожка это, а целый форт небольшой. Места всем хватит». Денис ничего ему не ответил, только кивнул, что понял, и не против ночь в нормальных условиях провести. И они возобновили свой поход по тайге к тому месту, где рос Давыдовский Женьшень, из-за которого он здесь очутился». Причастность кого-то из местных к хищениям или помощи браконьерам Устинов отмел на 80%. 20% оставил на тот случай, если что-то упустил. Все-таки он не следователь и никогда им не был. В поселке ничего не было понятно. Староста только руками разводил. Он не мог сказать, почему этого проклятого женьшеня стало меньше. Вроде бы следов работы все тех же браконьеров никто из добытчиков не находил. Правда, добавил он, в тайге стало в последнее время неспокойно. Вот, например, группа, ушедшая как раз за женщинем, уже три дня назад должна была вернуться. А их все нет. Он уже думает отряд собирать, чтобы пойти и посмотреть, как бы ни случилось чего. И тогда Денис принял решение самому выдвинуться на место и посмотреть, что там и как. Староста с уважением, посмотрев на вооружение группы и оценив их выучку, согласился. Только сказал, чтобы они обязательно проводника взяли. «Мол, Тайга — это не столичный парк, здесь запросто сгинуть можно». Устинов изображать из себя идиота не стал, и утром они выдвинулись вместе с местным егерем, который и стал тем самым проводником. Спустя час Дмитрий забрал влево, и еще через полчаса они вышли к обнесенному высоким прочным забором подворью. Присмотревшись, Денис присвистнул, увидев, что по периметру установленных контур. Самое главное, установлен правильно, даже ему придраться не к чему. Он только головой покачал. А Дмитрий в это время заорал. Петрович, открывай калитку, мать твою идти! «На нам встать надо!» «Митька, ты, что ли?» Из-за забора раздался грубый мужской голос. «А кто это с тобой?» «Глава клана Устиновых с командой по просьбе Давыдовых с проверкой прибыл», ответил егерь. «Пусть вперед выйдет, я знаю, как Устинов выглядит. В газете фото было. Он там рядом с Егором Александровичем стоит». Денис усмехнулся и вышел вперед, отодвинув плечом Дмитрия. «Вот он я, открывай. Мне и моим людям нужно отдохнуть немного». «Точно, Устинов». Голос за воротами стал задумчивым. «Вот чудеса». Защита мигнула, и Устинов невольно повернул голову в ту сторону, где появился разрыв на калитке. «Заходите, Денис Анатольевич, у нас как раз похлебка с глухарятиной настоялась». Калитка распахнулась, и в проёме появился здоровенный мужик в старой армейской форме. Денис сделал знак своим бойцам и первым зашёл внутрь подворья. «В аэропорту нас встречали». Прямо в ангар заскочил начальник гаража отеля «Гамлет», пересчитал нас по головам и кивнул своим мыслям. «Я, как знал, две машины приготовил», — затараторил он, хватая Юлькин чемодан одной рукой, а второй, подцепив саму Юльку под руку, почти бегом побежал к выходу из ангара. э, -э стёпка уставился им вслед. «Так я не понял, у меня сейчас невесту украли?» «Держи», — и он сунул свою сумку в руку Устинову и побежал отбивать свою девушку у темпераментных горцев. Есть такой обычай красть невест, чтобы проверить выдержку мужества и стойкость будущего мужа? крикнул ему вслед ромко прислонив руки к артуру На свадьбе, я закатил глаза. Вроде бы невест крадут на свадьбе, а не посреди белого дня. Или я что-то путаю? Отобрав у Ольги ее чемодан, я галантно подставил ей локоть. Держись только крепко. У меня руки заняты, так что моя сохранность в твоих руках. Думаешь, тебя как невесту могут украсть? Ольга улыбнулась и взяла меня под руку. «Как жениха? Как думаешь, есть такой обычай красть жениха, чтобы проверить чувства невесты? Вроде будет переживать и пытаться найти, значит, что-то к парню чувствует. Ну а если плечами пожмет и пойдет свадебный торт есть, то...» «Нет, Андрей, такого обычая точно нет», — на этот раз мне ответила Лариса. Ей надоело нервничать и нас бояться, и она уже во время полета начала позволять себе более неформальное общение. «Жаль. Вам не кажется, что его надо придумать?» — спросил я, посмеиваясь. Устинов решительно сгреб Машкин чемодан вдобавок к сумкам и быстро прошел мимо меня, обгоняя буквально на повороте. Если он хотел таким образом убежать от вольф, то выбрал явно неправильную тактику, потому что Маша рванула следом. Она еще в самолете что-то для себя решила, задала пару вопросов, сама на них ответила и пришла к выводу, что именно Костя лучше всех осведомлен в том, что происходит и почему нас в экстренном порядке убрали из столицы. Как она пришла к таким выводам, никто из нас так и не понял но она взялась за бедного Устинова конкретно. Такого напора Костя никогда в жизни не ощущал. Даже со стороны модельяра Щукина, пришедшего к выводу, что именно Устинов выглядит среди нас самым мужественным и идеально подойдет для того, чтобы представлять его военную коллекцию. Люсинда тогда только за голову схватилась и пошла договариваться с Денисом, чтобы тот одолжил ей ненадолго сына. Костя же было в той ситуации куда проще. Глава клана отдаст распоряжение... И он, как послушный сын, это распоряжение выполнит. Тем более, что приказы главы не обсуждаются. А вот в самолете отца рядом не было. И отца Маши, чтобы ее одернуть, тоже поблизости не наблюдалось. Так что бедняга десять раз пожалел о том, что полетел с нами, а не уехал с отцом в тайгу, где его Маша точно не достала бы. «Маша, я не знаю, почему и зачем мой отец срочно куда-то улетел», раздался его раздраженный голос впереди. «Почему ты думаешь, что это как-то связано с нашим отъездом?» «Потому что это очевидно, Костя. Я, между прочим, переживаю». «Маша, лучше не доводи меня», — не выдержав, пригрозил ей Костя. «Эта поездка во всех нас открывает совершенно неожиданные стороны, о которых мы даже не догадывались. И кто знает, что она разбудит во мне. Тем более, что после инициации мы все начали меняться». «Костя, не уходи от ответа». Мы вышли к машинам в тот самый момент, когда Маша нырнула в одну из машин вслед за Устиновым. «По-моему, тебе лучше пойти туда». Ромка кивнул на машину, в которую сели Устинов с Вольф. «Ты сумеешь их успокоить, а то Костя какой-то напряженный, а Машка его словно специально провоцирует. Лара, нам с тобой предстоит выяснить, сумел ли Степан отбить мою сестру подлых похитителей». И он указал на второй лимузин с символикой отелей на кузове. «Роман Константинович, ну чего же вы ждете? И свою девушку держите под таким солнцем?» К ним подскочил Гамлет. «Этот тоже нас никогда не путал, как и управляющий отелем, к слову, что было удивительно». Подхватив Ларису под руку, он в одну секунду усадил ее в салон. Лара даже пискнуть не успела. «Да, Рома, здесь клювом щелкать нельзя. Оглянуться не успеешь, как в одиночестве останешься», — пафосно произнес я, а Ромка, зыркнув на меня, полез в салон. «Я тебя держу, Андрюша», — негромко сказала Ольга. Я повернулся к ней. Лицо было серьезное, но серые глаза смеялись. «Ты от меня никуда не денешься, даже если сам подкупишь похитителей под видом новой традиции». «Это угроза или обещание?» У меня из рук забрали сумки и чемодан. Второй водитель был более сдержан, чем Гамлет, поэтому не предпринимал попыток запихать нас в машину. Но, скорее всего, он просто недавно на службе. Ничего, его Гамлет скоро всему обучат. «Все, Маша, я тебя предупреждал, теперь не обижайся», раздался из машины громкий голос Устинова. «Я тебе пару часов подряд объяснял, что знаю не больше, чем Рома с Андреем, но если тебя по-другому не заткнуть, садись, а то они точно поубивают друг друга». Я нахмурился, рванул дверь и подтолкнул туда Ольгу. «О», — коротко сказала она, и тут же развернулась ко мне лицом, закрывая то, что происходит в салоне. «Ты знаешь, что-то меня, похоже, немного укачало в самолете. Давай немного постоим на солнышке». «Так», — я решительно ее отодвинул и заглянул в салон. «Охренеть, ну вы, ребята, даёте». Костя не нашел лучшего способа заткнуть Машку, чем поцеловать ее. И это при том, что они никогда не показывали, что заинтересованы друг другом в этом плане. Да Костя даже в клубах ее знакомил со своими случайными подружками, и Машка их оценивала, достойны они Кости или не совсем. А сейчас я не видел, чтобы она была слишком уж против. Черт! Устинов, услышав мой голос, отскочил на соседнее сиденье, а Маша смотрела на него широко открытыми глазами, прикасаясь пальцем к губам. «Садись!» Я посторонился, пропуская Ольгу вперед. Когда же сам устроился рядом с Костей, то широко улыбнулся, испуганно смотрящий на меня Маши. «Придумывай, Машенька, что отцу врать будешь, потому что как только мы войдем в свой номер, я сразу же позвоню своему». «Андрею не надо», — меня тронул за руку Устинов. «Это была случайность, и ничего не значит». Я перевел взгляд с него на Машу. Ольга сидела рядом с ней, закусив губу и глядя на нас с беспокойством. «Хорошо, я подумаю». Наконец я принял решение. «Но после того, как мы с тобой...» Развернувшись, ткнул Стенова в грудь пальцем. «Серьезно поговорим». До отеля доехали в молчании и почему-то первыми, хотя Гамлет рванул с места, когда мы еще усаживались. В холле было на редкость пусто. Как только я вошел в прохладное помещение, ко мне подбежал представительный мужчина и быстро заговорил. «Андрей Константинович, какое счастье видеть вас здесь! Оба номера готовы и обставлены так, как мне поручила Ирина Сергеевна. Мы так ждали, так ждали!» «Давид даже в обморок не упал. Он с утра готовит так, что ангелы с небес принюхиваются». Подхватив под руку, он потащил меня к лифтам. «Роман Константинович тоже приехал?» «Ну конечно же приехал. Гамлет же мне позвонил радостную новость передал». «Армен Абаджанович, спокойно». Я затормозил, останавливаясь вместе с ним. «Что происходит?» Он посмотрел на меня, вздохнул и заголосил. «Мы вас ждали, Андрей Константинович, так ждали, и даже на пару дней отодвинули день принятия присяги у сыновей кавказских кланов. Это такой праздник, мальчики становятся мужчинами и получают меч. А если они получат меч из рук великого князя, а его брат будет стоять у него за спиной во время принятия присяги, этот день они запомнят до конца жизни, им будут завидовать все остальные сыновья кланов, а девушки все поголовно потеряют голову». «Поправь меня, если я ошибаюсь». Я почувствовал, как короткие волосы на затылке дыбом встают. «Вы узнали, что мы с Ромкой приезжаем, и традиционный праздник подогнали под эту дату?» «Ну да», — он не стал юлить. «У вас и так нет более преданных воинов. А после этого дня, о котором они будут своим внукам с гордостью рассказывать, каждый из них умрет за вас, не задумываясь. Конечно, наши кланы не такие могущественные, как те, что входят в тридцатку совета. Но они тоже воины, не надо их обижать отказом и пренебрежением», — строго произнес Армен. «Я ничего не имею против принятия присяги. Стараясь втихомирить разогнавшееся сердце, я пытался придумать причину, как бы отвертеться от всего остального. Но это праздник, и на нем воинов славят здравницами, и нужно пить вино», — добавил я обреченно. «Да что там пить-то? Пара бокалов нашего домашнего как в сухую землю войдет. Вы же настоящий джигит, но просто вылитый отец», — сказал он с восторгом, глядя на меня. «Вот именно», — ответил я мрачно. В этот момент дверь открылась, вошел ромка, и я, выдернув руку из схватки управляющего, пошел поздравлять брата с возможностью опозориться на всю оставшуюся жизнь.